Страница 273. Столоначальник затруднился и, наконец, признался, что это трудно так рассказать, а что написать легко. Вот стул. Прошу вас написать ответ. Столоначальник принялся за перо и, не останавливаясь, бойко настрочил две бумаги. Губернатор взял их, прочел. Прочел раз и два... Ничего понять нельзя. Я увидел, рассказывал он, улыбаясь, что это действительно был ответ на ту бумагу, и, благословясь, подписал. Никогда более не было помину об этом деле. Бумага была вполне удовлетворительна. Весть о моем переводе во Владимир пришла перед Рождеством, Я скоро собрался и пустился в путь. С Вятским обществом я расстался тепло. В этом дальнем городе я нашел двух-трех искренних приятелей между молодыми купцами. Все хотели на перерыв показать изгнаннику участие и дружбу. Несколько саней провожали меня до первой станции. И сколько я не защищался, в мою повозку наставили целый груз всяких припасов и вин. На другой день я приехал в Яранск. От Яранска дорога идет бесконечными сосновыми лесами. Ночи были лунные и очень морозные. Небольшие пошевни неслись по узкой дороге. Таких лесов я после никогда не видел. Они идут таким образом, не прерываясь, до Архангельска, Изредко изредка по ним забегают олени в Вятскую губернию. Лес большей частью строевой. Сосны чрезвычайной примезны, шли мимо саней, как солдаты, высокие и покрытые снегом, из-под которого торчали их черные хвои, как щетина, и заснешь, и опять проснешься, А полки сосен все идут, быстрыми шагами, Стряхивая иной раз снег. Лошадей меняют в маленьких расчищенных местах, домишка потерянный за деревьями, Лошади, привязанных к столбу, Бубенчики позванивают, Два-три черемистских мальчика в шитых рубашках Выбегут заспанные, Емщик, ватяк, каким-то сиплым альтом, Поругается с товарищем, покричит Айда, Запоет песню в две ноты, и опять «Сосны, снег, снег, сосны!» При самом выезде из Вятской губернии мне еще пришлось проститься с чиновническим миром, и он на прощание явился во всем блеске. Мы остановились у станции, ямщик стал откладывать. Высокий мужик показался в синях и спросил, кто проезжает, а тебе что за дело? Страница 274. А то дело, что исправник велел узнать, а я рассыльный при земском суде. Но так же и ступай в станционную избу, там моя подорожная. Мужик ушел, и через минуту воротился, говоря им щеку, «Не давать ему лошадей!» Это было через край. Я соскочил с саней и пошел в избу. Полупьяный исправник сидел на лавке и диктовал полупьяному писарю. На другой лавке в углу сидел, или лучше, лежал человек с окованными ногами и руками. Несколько бутылок, стаканы — Табачные зала и кипы бумаг были разбросаны. — Где исправник? — сказал я, громко входя. — Исправник здесь, — отвечал мне полупьяный Лазарев, которого я видел в вятке. При этом он дерзко и грубо уставил на меня глаза и вдруг бросился ко мне с распростертыми объятиями. Надобно при этом вспомнить, что после смены Тюфяева чиновники, видя мои довольно хорошие отношения с новым губернатором, начали меня побаиваться. Я остановил его рукой и спросил очень серьезно, как вы могли велеть, чтобы мне не давали лошадей? Что это за вздор на большой дороге останавливать проезжих? — Да я пошутил, помилуйте, как вам не стыдно сердиться. — Лошадей! Вели лошадей! что ты тут стоишь, разбойник! — закричал он рассыльному. — Сделайте одолжение. Выкушайте чашку чаю с Ромом. — Покорно благодарю. Да нет ли у нас шампанского? Он бросился к бутылкам, все они были пусты. — Что вы тут делаете? — Следствие Вот! — Молодчик-то, топором убил отца и сестру родную, из-за ссоры да и поревности. Так это вы вместе и пируете? Исправник замялся. Я взглянул на Черемиса, он был лет двадцати, ничего свирепого не было в его лице, совершенно восточным, с узенькими, сверкающими глазами, с черными волосами. Все это вместе так было гадко, что я вышел опять на двор. Исправник выбежал вслед за мной. Он держал в одной руке рюмку, в другой бутылку рома и приставал ко мне, чтобы я выпил. Чтобы отвязаться от него, я выпил. Он схватил меня за руку и сказал, «Виноват! Ну, виноват! Что делать?» Но я надеюсь, вы не скажете об этом его превосходительству. Не погубите благородного человека. Страница 275. При этом исправник схватил мою руку и поцеловал ее, повторяя десять раз. Ей-богу, не погубите благородного человека. Я с отвращением отдернул руку и сказал ему, доступайте вы к себе. Нужно мне очень рассказывать. Да чем же бы мне услужить вам? Посмотрите, что поскорее закладывали лошадей. Живей! — закричал он. — Айда, айда! И сам стал поддергивать какие-то веревки и ремешки у упряжи. Случай этот сильно врезался в мою память. В 1846 году, когда я был в последний раз в Петербурге, Нужно мне было сходить в канцелярию министра внутренних дел, где охлопотал о паспорте. Пока я толковал со столоначальником, прошел какой-то господин, дружески пожимая руку магнатам канцелярии, снисходительно кланяясь столоначальником. — Фу, черт возьми! — подумал я. — Да неужели это он? Кто это? — Лазарев. Чиновник особых поручений при министре. И в большой силе. Был он в Вятской губернии исправником? Был. Поздравляю вас, господа. Девять лет тому назад он целовал мне руку. Перовский мастер выбирать людей. Глава восемнадцатая. Начало Владимирской жизни. Когда я вышел садиться в повозку в Космодемьянске, сани были заложены по-русски. Тройка в ряд, одна в корню, две на пристяжке. Коренная в дуге весело звонила колокольчиком. В Перми вятки закладывает лошадей гуськом, одну перед другой или две в ряд, а третью впереди. Так сердце и стукнуло от радости, когда я увидел нашу упряжь. — Нотка, нотка, покажи нам свою прыть, сказал я молодому парню, лихо сидевшему на облучке в нагольном толупе и несгибаемых рукавицах, которые едва ему дозволяли настолько сблизить пальцы, чтобы взять пятиалтинные из моих рук. Уважемс, уважемс. «Эй, вы, голубчики!» «Ну, барин, сказал он, обращаясь вдруг ко мне, — «ты только держись. Туда гора, так я коней-то пущу». Страница 276. Это был крутой съезд к Волге, по которой шел зимний тракт. Действительно, коней он пустил. Сани не ехали, а как-то целиком прыгали справа налево и слева направо, лошади мчали под гору, ямщик был смертельно доволен. Да, грешный человек и я сам, русская натура. Так въезжал я на почтовых в 1838 году в лучший, самый светлый год моей жизни. Расскажу вам нашу первую встречу с ним. В верстах в восьмидесяти от Нижнего взошли мы, то есть я и мой камердинер Матвей, обогреться к станционному смотрителю. На дворе было очень морозно и к тому же ветрено. Смотритель худой, болезненный и жалкой наружности человек записывал подорожную, сам себе диктуя каждую букву и все-таки ошибаясь. Я снял шубу и ходил по комнате в огромных меховых сапогах. Матвей грелся у каленой печки. Смотритель бормотал, деревянные часы постукивали разбитым и слабым звуком. Посмотрите, сказал мне Матвей, скоро двенадцать часов, ведь новый год! Я принесу, прибавил он полувопросительно, глядя на меня, что-нибудь из запаса, который нам в вятке поставили. И, не дожидаясь ответа, бросился доставать бутылки и какой-то кулечек. Матвей, о котором я еще буду говорить впоследствии, был больше, нежели слуга. Он был моим приятелем, младшим братом, московский мещанин, отданный Зоненбергу с которым мы тоже познакомимся, на изучение переплетного искусства, в котором, впрочем, Зоненберг не был особенно сведущим. Он перешел ко мне. Я знал, что мой отказ огорчил бы Матвея, да и сам, в сущности, ничего не имел против почтового празднества. Новый год — своего рода станция. Матвей принес ветчину и шампанское. Шампанское оказалось замерзнувшим в густую. Ветчину можно было рубить топором. Она вся блистала от льдинок. Но на войне, как на войне. С Новым годом! С новым счастьем! В самом деле, с новым счастьем! Разве я не был на возвратном пути? Всякий час приближал меня к Москве. Сердце было полно надежды. Мороженое и шампанское, не то чтобы слишком нравилось смотрителю, я прибавил ему в вино полстакана рома. Это новая половина наполовину имела большой успех. Емщик, которого я тоже пригласил, был еще радикальнее. Он насыпал перцу в стакан пенного вина, размешал ложкой, выпил разом, болезненно вздохнул, и несколько со стоном прибавил. Славно огорчило. Страница 277. Смотритель сам усадил меня в сани и так усердно хлопотал, что уронил в сено зажженную свечу и не мог ее потом найти. Он был очень в духе и повторял. Вот, и меня вы сделали с Новым годом. Вот и с Новым Годом!» Огорченный ямщик тронул лошадей. На другой день часов в восемь вечера приехал я во Владимир и остановился в гостинице, чрезвычайно верно описанной в Тарантасе, со своей курицей, с рысью, хлебным, пирожным и суксусом уксусом вместо бордо. Вас спрашивал какой-то человек сегодня утром. Он никак дожидается в пол пивной, сказал мне, прочитав подорожное мое имя Половой, с тем ухорским пробором и отчаянным виском, которым отличались прежде одни русские половые, а теперь половые и Людовик Наполеон. Я не мог понять, кто бы это мог быть. Да вот и анис прибавил половой, сторонясь. Но явился сначала не человек, а страшной величины поднос, на котором было много всякого добра, куличи, баранки, апельсины, яблоки, яйца, миндаль, изюм, а за подносом виднелась седая борода и голубые глаза старосты из Владимирской деревни моего отца. «Гаврила Семенович!» – вскрикнул я и бросился его обнимать. Это был первый человек из наших, из прежней жизни, которого я встретил после тюрьмы и ссылки. Я не мог насмотреться на умного старика и наговориться с ним. Он был для меня представителем близости к Москве, к дому, к друзьям. Он три дня тому назад всех видел, ото всех привез поклоны. Стало не так-то далеко. Губернатор Курута, умный грек, хорошо знал людей и давно успел охладеть к добру и злу. Мое положение он понял тотчас и не делал ни малейшего опыта меня притеснять а канцелярии не было и помину. он поручил мне с одним учителем гимназии заведовать губернскими ведомостями. В этом состояла вся служба. Дело это было мне знакомое. Я уже в вятке поставил на ноги неофициальную часть ведомостей и поместил в ней раз статейку, за которую чуть не попал в беду мой преемник. Описывая празднество на Великой реке, я сказал, что баранину, приносимую на жертву Николаю Хлыновскому, в старые годы раздавали бедным, а нынче продают. Страница 278. Архиерей разгневался, и губернатор на силу уговорил его оставить дело. Губернские ведомости были введены в 1837 году. Оригинальная мысль «приучать гласности» в стране молчания и немоты пришла в голову министру внутренних дел Блудову. Блудов, известный как продолжатель истории Карамзина, не написавший ни строки далее, и как сочинитель доклада Следственной комиссии после 14 декабря, которого было бы лучше совсем не писать, принадлежал к числу государственных доктринеров, явившихся в конце Александровского царствования. Это были люди умные, образованные, честные, состарившиеся и выслужившиеся арзамасские гуси. Они умели писать по-русски, были патриоты, и так усердно занимались отечественной историей, что не имели досуга заняться серьезно современностью. Все они читали незабвенную память Карамзина, любили Жуковского, знали на память Крылова и ездили в Москве беседовать к Дмитриеву, в его дом на Садовой, куда и я езживал к нему студентом, вооруженные романтическими предрассудками, личным знакомством с Полевым и затаенным чувством неудовольствия, что Дмитриев, будучи поэтом, был министром юстиции. От них много надеялись, они ничего не сделали, как вообще доктринеры всех стран. Может быть, им и удалось бы оставить след более прочный при Александре, но Александр умер, и они остались при своем желании делать что-нибудь путное. В Монако на надгробном памятнике одного из владетельных князей написано, здесь покоится Флористан такой-то, он хотел делать добро своим подданным. Наши доктринеры тоже желали делать добро, если не своим, то подданным Николай Павловича. Но счет был составлен без хозяина. Не зная, кто помешал Флористану, но им помешал наш Флористан. Им пришлось быть соприкосновенными во всех ухудшениях России и ограничиваться ненужными нововведениями, переменами форм названий. Всякий начальник у нас считает высшей обязанностью нет-нет, да и представить какой-нибудь проект, изменения, обыкновенно к худшему, но иногда просто безразличные. Секретаря в канцелярии губернатора, например, сочли нужным назвать правителем дел, а секретаря губернского правления оставили без перевода на русский язык. Я помню, что министр юстиции подавал проект о необходимых изменениях мундиров гражданских чиновников. Проект этот начинался как-то величаво и торжественно, обратив в особенности внимание на недостаток единства в шитье и покрое некоторых мундиров гражданского ведомства и взяв в основание и так далее.